Послесловие. Оскорбления универсальны и вечны, как, собственно, и любовь, их главный противник. Нет ничего более обременительного, неизбежного и судьбоносного, нежели оскорбление. Они формируют личность, влияют на поведение и определяют нашу сущность. Нам никогда не удастся избавиться от оскорблений и уменьшить их влияние, как бы сильно мы ни старались их игнорировать и вытеснять. Оскорбления были, есть и будут всегда и везде, где есть отношения между людьми. К трем основным оскорблениям человечества добавляются новые, вызванные техническим прогрессом. Политические, экономические, социальные и религиозные изменения всегда будут сопровождаться коллективными оскорблениями. Мигранты и беженцы пострадают от последствий нынешних массовых оскорблений. А каждый день кто-то из нас будет сталкиваться в сети с буллингом и мобингом. Оскорбления не исчезнут, просто изменят форму. Мы никогда не сможем полностью избавиться от оскорблений, однако можем научиться иначе к ним относиться. С большей чуткостью и вниманием. Я надеюсь, у меня получилось убедить вас, насколько важно не игнорировать оскорбления, потому что их сила разрушительна, и приводит к глобальным конфликтам. Можно ли научиться жить без оскорблений? Я считаю, что нет, поскольку они – часть нашей сущности и должны оставаться таковыми. Оскорблять и быть оскорбленными – это одно из немногих качеств, которые отличают людей от роботов. Они помогают нам развивать эмпатию, от которой – Как отметил в одном интервью Стивен Хокинг, зависит выживание всего человечества. Словами этого гениального ученого я бы и хотел закончить свою аудиокнигу об оскорблениях. Только эмпатия объединит нас и приведет к гармонии.